«Сергей Носов, он же глыба!» Василий Васильевич Розанов, 1856-1919 годы. Узнав, о ком собираюсь писать, друг-литератор воскликнул, «Что можно сказать о Розанове? Он же глыба!» «Да, именно это и нужно сказать. Розанов, глыба!» Глыба и точка. Вопрос, надо ли продолжать, или уже все сказано? Прошу внимания, господа. Настоящий очерк пишется для тех молодых людей, которые о Розанове ничего покамест не слышали. Остальных я бы попросил не тратить время на чтение данного текста. Он не для вас. Розанов-Глыба. Ударение в фамилии Розанов на первом слоге Вот, собственно, две вещи, которые для начала надо усвоить Большинство из вас проживет без Розанова Но то, что он, одна из ключевых фигур русской литературы, знать надо Надо ли читать Розанова? Не всем В Розанове нет ничего так называемого занимательного Одна из ключевых фигур русской литературы, Розанов вообще ничего не писал художественного. Ни романов, ни повестей, ни рассказов, ни стихотворений, ни басен. Критик, что ли? Ну, критики у него много. Но нет, не критик. Вообще его назвать кем-то нельзя. Глыба и есть глыба. Розанов небезопасен. Им можно обжечься. А можно так увлечься, что даже переувлечься. Вот вы мне не поверите, а бывали случаи. Видите ли, Розанов это как бы в известном смысле чужой, который, проникнув к вам в голову, может начать управлять вашим неподготовленным мозгом. Да-да. Только чужой в смысле свой как раз. Вроде бы вы для него никто, и есть ли вы или нет вас, Ему безразлично, но интонация, но убежденность или наоборот сомнение, но мысль как гвоздь и ах, вы уже не совсем вы, а чуть-чуть уже Розанов. С кем он там разговаривает? Не с самим ли собой? А ощущение, что с вами? Лично, конкретно. Ему хочется отвечать. «Боже, как точно! Как просто и гениально!» Или «Ну, это вы зря так, Василий Васильевич!» А то «Чушь! Нет! Нет!» «Значит, цепляет!» О Розанове трудно говорить, ибо что не скажешь, получается схема. А он категорически вне схем. Розанов мыслитель? Это да, конечно, мыслитель, но не философ. «Нет, почему как раз философ?» «А где же философская система у Розанова? «Нет никакой системы. Что же это за несистемный философ такой?» «А вот такой, мыслитель, но не философ, хотя и философ. Именно что философ?» «Впрочем, как посмотреть?» «И как не посмотришь на Розанова, все-то он себя как-то по-особенному обнаружит». «Скажешь...» Он восхищался частными письмами простых людей, ставил их выше так называемой литературы. Ему претило любое позерство. И зачем сказал? «Розанов. Литература минус литературность». Фу! Было бы небесполезно ввести ценз на Розанова. А что я ввел бы? Есть ведь в интернете защитные клавиши. Ну-ка подтверди, что ты не робот с головой и с душой хорошо бы, но это удостоверить немыслимо. Чисто формально, в стиле ЕГЭ. Говорят ли вам о чем-нибудь следующие даты? 9 января, 1 марта, 17 октября, 14 декабря. Не потому, что эти дни имеют к Розанову непосредственное отношение, а просто он, знаете ли, очень живой автор. И если вы хотите к нему, вам надобно уметь и дышать общим с ним воздухом. Чисто формально. А то, понимаете, тут как-то я, разговаривая с образованными молодыми людьми, собирающимися на какую-то акцию протеста, узнал, что они, владеющие языками, не знают, что такое 9 января и кто такой Гапон. Я даже не поверил. Думал, прикидываются. «Да нет, правда». 9 января у них смутно ассоциировалось с Рождеством. Ничего более близкого не представлялось. Про Гапона мне так было сказано, а этого вообще никто не знает. Слушайте, да как же так? Вы идете на демонстрацию против чего-то, и никогда о Гапоне не слышали? Розанова на вас нет. Между прочим, вот и я тоже. Другим на непросвещенность решил попенять, а сам с глыбой промахнулся. Только сейчас вспомнил, что так уже один называл другого. Ленин Толстого. Ну да, знаменитая, со слов Горького, из его очерка. Ленин стал быть и толстом. Какая глыба, а? Какой матерый человечище! «И ладно, и хорошо. Все равно и Розанов — глыба». «Кто такой Ленин, знаете, наверное?» «Нет?» «Ну, Толстого наверняка знаете». «К слову сказать, для Ленина Розанов был никто. Мракобес, реакционер, прислужник правительства, хотя при чем тут Ленин действительно?» «Известно, однако» что в кремлевской библиотеке у Ленина книги Розанова наличествовали. А вот кроме Ленина был еще Троцкий, да? Так этот специальную статью написал 1922 год с такими выражениями «Заведомая дрянь, трус, приживальщик подлипала». Весь пафос выступления – направлен был против посмертной канонизации Розанова. То есть обеспокоило Троцкого, что много у Розанова почитателей появилось, находивших его гениальным. С Толстым сложнее. Толстой Розанова, похоже, остерегался. А как здорово Розанов о Толстом писал, уже под конец жизни Толстого. Что касается Горького, так он просто болел Розановым, спорил, не соглашался, плакал буквально над розановскими страницами, бронился, в любви объяснялся. Любимейший писатель мой, при всей противоречивости восприятия. На полях книг Розанова Горький оставил сотни помет. Одни его ненавидели, другие им восхищались. А кто-то убить хотел, а кто-то не подавал ему руки. Тогда еще не было выражения «нерукопожатный». Но Розанов по нерукопожатности мог фору любому дать. Из петербургского религиозно-философского общества его с радостью выгнали. Это при том что он был одним из создателей сей институции. Это я к тому, что сложный был человек, со сложным мировоззрением, сложной, хочется сказать, общественной позицией. Но обычные выражения, примененные к Розанову, неожиданно для говорящего демонстрируют свою затертость и бессмысленность. Недаром... Он сам такие словечки заключал в кавычки, словно брал на прокат чужое. Мол, прошу прощения, воспользовался. И то, что тогда называлось обществом, вот, часто отказывалось его понимать, хотя повод к тому он, скажем прямо, иногда давал. И вот опять же ситуация с Розановым, что не скажешь о нем, Всему требуется оговорка. Он бы и сегодня был нерукопожатным. Живи он сейчас и пиши, как тогда. Но сейчас он уже так называемый классик. А классики в рамочках на стене. Им прощается все. А вы видели Розанова в рамочке на стене? Я лично нет. Ему даже памятника нет. Только зачем ему памятник? Он сам себе памятник. Глыба не потому, что написал много, хотя написано так много Василием Васильевичем Розановым, что и представить трудно. газетно журнально альманашно книжных публикаций более тысячи. Книг он выпустил под 50. Объем неопубликованного – Так велик, что будущим публикаторам еще годы и годы разбирать его немыслимый почерк. А ведь недавно завершенное издание собрания сочинений Розанова содержит 30 толстых томов, и ведь оно далеко не полное. Философия, религия, особенно христианство, иудаизм, язычество, литература и художество, брак и развод... «Вопросы пола», общества и государства, «Педагогика». Это все, грубо говоря, и действительно грубо, сферы его интересов. Вот только несколько названий книг на вскидку и без комментариев. «Апокалиптическая секта», «Хлысты и скопцы», «В мире неясного и нерешенного», «Соседстве Содома», «Истоки Израиля». «Когда начальство ушло», «Война 1914 года и русское возрождение», «Люди лунного света, метафизика христианства», «Легенда о великом инквизиторе Федора Михайловича Достоевского», «Опыт критического комментария». А есть у него еще книги, жанр которых он сам определял словом «листва». Это прежде всего уединенное и «Опавшие листья». Полностью эти книги называются так. «Уединенная почти на праве рукописи». «Опавшие листья» и «Опавшие листья короб второй и последний». На самом деле не последний. То есть не последнее в этом жанре. А что за короб-то? Что за листья-то? Тут вот дело какое. Розанов имел привычку записывать мысли и всякого рода соображения, догадки, суждения. Или, как сам он говорил, души восклицания, вздохи, полумысли, получувства. И записывал он их сразу по их пробуждении в его душе и сознании. Тут у него все заодно было. И на чем придется? На листках бумаги, на клочках газеты... Записи он эти бросил в коробку или опускал в конверт. А когда этой листвы в коробке или конвертах накапливалось порядком, доставал и, почти не разбирая, отдавал в печать. Только не надо считать, что получалось что-либо вроде записных книжек писателя или сборников так называемых «мудрых мыслей», каковых и до него издавалось во множестве. «Упаси Боже!» Хотя нет, афоризмов у него предостаточно. Один из таких циклов называется «эмбрионы», то есть нечто схваченное в самом зародыше. Но и на гербарии это собрание листьев меньше всего походило. Не было там ничего так называемого «засушенного». У Розаного получалось что-то совсем необыкновенное, живое, трепетное. Во-первых, Мысли, полумысли и четверть мысли, мало того, что были у него сами по себе неожиданными, так еще и могли проявляться в каком-то невообразимом измерении, а лучше сказать, выражаться, высказываться, как до них, до самых, не получалось ничему из приходящего в голову другим мыслителям выражаться, высказываться. То есть, и это во-вторых, Думалось ему само по себе нестандартно, нетривиально. А он, то, что занимало его ум, он это умел не просто фиксировать, но одушевлять. Он писатель, и я читатель. Мы как будто думаем и переживаем одновременно. Он мыслит. Я внимаю и понимаю. А куда мысль повернет, еще никто не знает. Ни он, ни я. В-третьих, язык, вызывающий разговорный, естественный до обескураживания. В-четвертых, контур чувства и предмет мысли. О чем речь, собственно? Ну как о чем? А ведь верно, трудно сказать о чем. О жизни о чем же еще? В смысле, о мелочах и вечном о великом и вечном, что только и можно, оказывается, прозревать через мелочи, о движениях души и о том, как можно к этим движениям души, оказывается, прислушиваться, о себе, если короче, то есть и о нас с вами. Только зачем же так много букв тут у меня, раз вы не читали? Кыш, буквы, кыш, хватит толпиться. Вот я сейчас недопустимо грубо укорочу, упрощу Розанова и скажу о нем ради пресловутой занимательности кое-что такое, в чем бы он сам не мог разобраться. Так вот, говорю, Розанов был первым блогером. Так вот, за сто лет до социальных сетей, всяких там ЖЖ, Фейсбуков, ВКонтактов, Он сумел вести, мы бы сказали, блог. Он таким был блогером, что целое поколение современных героев блогосферы сознательно или бессознательно ему подражают. Речь идет о листве. Начнете читать и сразу почувствуете свой человек, в смысле интонации, голоса. И по всему этому близок, по задиристости, по задушевности. Только не надо к нему так уж запонебратски. Свой да не свой. Но чисто формально, я же в внешних признаках только. Вот, например, есть у вас опция, где вы находитесь и при каких обстоятельствах вам так хорошо думается. Так ведь это же Розанов изобрел задолго до социальных сетей, о чем Цукерберг даже не догадывается. Часто его записи сопровождаются уточнениями в скобках где, когда или как. Например, в вагоне, за нумизматикой, ночью на извозчике, не став с постели. Или вот вы число своих Френдов ограничиваете, блюдя принцип приватности, и это по-розановски. У него есть книга «Смертная», так ее тираж всего 60 экземпляров. Не для всех, иными словами. Не уверен, что мы бы попали в число друзей-френдов, допущенных к этим высказываниям. В продажу она не поступала. Правда, потом Розанов решил, что часть заметок из смертного можно и другим почитать. И была не была, включил их в опавшие листья. А почему бы и нет? Дело хозяйское. А некоторые предпочитают оставлять свои мысли при себе. Социальные сети позволяют даже такую скрытность. И это по-розановски. Издавать свою душу. Придавать ее холодному печатному станку была для него процедура, если не болезненная, то дискомфортная. Только почему ж для него? Как будто в этом отношении кто-то другой мог с ним соперничать. Мимолетная тоже листва. А по конвертам так и хранилась в архиве. И лишь через восемь десятков лет по смерти автора вышла книгой. Или вот даже такое. Вы все постите в своих блогах картинки. Знаете, что и это предвосхищено Розановым. В опавших листьях он дает в ней текста, что называется, изобразительный материал. Сугубо частные фотографии, проложенные калькой. Например, семейное фото. Жена, дети. У меня есть, похвастаюсь, экземпляр единственного прижизненного издания «Павших листьев» Санкт-Петербург, 1913 год. Любительский переплет, но, увы, без картинок. Наверное, первый владелец, переплетая, счел эти снимки лишними, ненужными. А вот Виктор Шкловский, так называемый формалист, издавший в 1921 году книжицу о Розанове, разглядел новый прием столь непосредственной манифестации домашности, особенно выразительной в этом отношении фотографии без полей, ну, прямо что в семейном альбоме, да и подписи там, где есть, совершенно не книжные. Можно считать, что функцию комментарии Розанов отключил. Но это не значит, что его блоги лишились интерактивности. Он постоянно полемизирует с кем-то, отзывается на отзывы, откликается на отклики, приводит письма, как бы в соответствии с функцией «поделиться». Он даже изобрел поисковик по своим опавшим листьям и привел его читателям во втором коробе, в виде алфавитного перечня по начальным строкам всех записей, составляющих три книги так называемой листвы. У Кости Кудрявцева директор спросил на переэкзаменовке «У меня было религиозное высокомерие. У меня есть какой-то фетишизм мелочей. У меня чесотка пороков. У Мережковского есть замечательный афоризм, У нас нет совсем мечты своей родины. Представляю продвинутого пользователя Фейсбука, читающего бумажного Розанова и мысленно ставящего лайки. Да его так и читали многие современники, с карандашом в руке, расставляя на полях всякие нотабены. К нему даже способы стеснения – Применялись те же, какими пользуются администраторы социальных сетей. Если вы будете нарушать так называемые нормы морали, ваш блок могут прикрыть или в лучшем случае запретить конкретные посты, статусы. Книгу уединённая, даром, что на праве рукописи было постановлено изъять из продажи и уничтожить, немного много ни мало за порнографию. Потом... Однако ограничились изъятием из книги некоторых мест. Но тот, кто полезет к Розанову за клубничкой, будет разочарован. Не тот случай. Нет, правда, говорю об этом лишь потому, что сам бы он не понял, о чем речь идет. Какой еще интернет? Какие блоги? Какие опции? Для него символом литературы в кавычках был Гутенберг, изобретатель книгопечатания остудивший своим холодным станком живое горячее слово, а мертвившей душу речи. Розанов, противник любой мертвечины, стремился оживить и слово, и чувство, и мысль. Мечтал, как он выражался, преодолеть литературу. А что бы он про интернет сказал? Да кто ж его знает?» Может, он бы царствовал в интернете, а может быть, отвернулся бы от него, как от массового баловства. Вообще говоря, социальные сети, мое мнение, это большая профанация Розанова. Интернет еще до социальных сетей называли большой помойкой, свалкой ненужного. А социальные сети в нынешнем виде, это, кроме прочего, еще и крупномасштабная Пиршество всего случайного, пустикового. Чешется спина? Почему бы об этом не поведать человечеству? А можно сослаться на опыт другого спиночесателя, если у него чешется выразительнее. Хорошо, я утрирую. Жизнь состоит из мелочей и все такое. Сам питаю пристрастие к пустякам. В конце концов, остановись мгновение и не потому что ты так уж прекрасна, а потому что время слишком быстро летит, вымывая мелочи жизни, из которых жизнь состоит, как выше замечено. В общем, все зависит от мира ощущения. Для кого-то и пустяки драгоценность, для кого-то и мусор святое. Казалось бы, и тут Розанов первопроходец. Он в своем уединенном тем и поразил современников что в обыденном, неинтересном в силу обыденности, обнаружил и красоту, и теплоту, и ток жизни. Впрочем, если держать в уме наши блоги, исполненные пустячков, случай с Розановым куда более сложный. Розановский интерес к мелочам, частностям, паутинкам быта, это не просто интерес. Это то, что связано с персональной техникой его мышления. Вот цепляется едва ли не случайным словом, словечком, еще самому непонятно за что. За какой-нибудь щелчок, всполох, за то, что для нас только глаза моргания, за предчувствие мысли, за «вспомнил» и тут же, быть может, забыл, потому что тут же вспомнил другое, слово за слово и вы уже в плену вечных вопросов. Бытовые, так называемые, исходники вековой давности даже для запасников исторического музея мелковатыми будет. Но что нам до этого? Розанов говорит о неприходящем. Мысль приходит в голову, это не про него. Розанова осеняет. Человек впечатлительный, Он, кажется, еще и культивирует свою впечатлительность. Но что для других могло бы остаться лишь впечатлением, для него почти откровение. Вся так называемая листва – это несчетное число микрооткровений. Вся его жизнь в готовности к откровениям. Он как будто пребывал в каком-то возбуждении, в легком, может быть, трансе, Недаром восприимчивость Розанова сравнивали с даром медиума. Не всякую мысль можно записать, а только если она музыкальна. Он, конечно, внутренним слухом что-то такое слышал, исключительно свое, на что и был только исключительно его слух настроен. Помимо высокой чувствительности, слух этот обладал еще и высокой избирательностью. Фильтровал шумы и помехи, отличая все это от музыки, которая, кажется, нам всегда соотносилась у Розанова с его главными темами. Но вот этих тем, без которых и Розанов вроде бы и не Розанов, сейчас как раз не хочется касаться. Там такие замесы. Произнесешь А, придется и Б сказать. А потом, с оговорками, пояснениями, так и будем говорить только об этом. Можно, конечно, вслед за другими назвать его монотему. Ну, как определил ее один богослов, «Бог – пол». А дальше? Объяснять, при чем тут «пол» и почему это так Розанова беспокоило? С Богом, допустим, понятно. А что понятно? И что вообще понималось под полом? Секс, что ли? Нет уж, сами, сами. Розанов при всем своем фантастическом разнообразии тяготел к однодумству все-таки. Судить за всех не берусь, но все ж думаю, что у современного читателя, решившегося на Розанова, возможен с Розановым перебор. Много все-таки бывает Василия Васильевича, и именно в части его однодумства, а не разнообразия. Предмет его однодумства, двух-трех однодумств, не так сильно трогает нас, как трогал современников ВВ, шалевших от его откровений. Нас что-то к Розанову другое влечет. Получается, мы Розанова как бы без Розанова воспринимаем. Но в том-то и фокус, что Розанов минус Розанов все равно Розанов. И никуда тут от Розанова не деться. Можно писать под Розанова, где-то, так сказать, схватить его интонацию, манеру извить, выражать эмоции, но, по крупному счету, Розанов неповторимый, и неподражаем. Он это сам знал и лучше других понимал, даже отрефлексировал эту свою неповторимость. Считал, что уединенная круче пирамиды Хеопса, ибо Василий Васильевич Розанов, прислушавшись к шорохам своей трепетной души, совершил в литературе почти невозможное, изобрел новый жанр. Согласимся, Нихиопс изобрел пирамиды. Все верно, новый жанр. И это не хухры-мухры, такого не было. А где новый жанр, там и толпы приверженцев нового жанра. Но фокус в том, что имя этому жанру — Розанов. И любое выступление в жанре Розанов обусловлено восприимчивостью и состоянием конкретно розановской души. И с уходом Розанова жанр себя автоматически исчерпал. А то, что получилось потом, оно получилось, но получилось что-то другое. Статусы, посты, социальные сети. Розанов противоречив. Он настолько противоречив, что его обвиняли в равнодушии к истине. «Да нет». Истина для него была, конечно, важна, но критерием истины для него, похоже, было им же самим ее понимание. Причем понимание как акт, как процесс, как действие, как поступок. Он не то чтобы не критично, а как-то безоглядно восторженно верил в то, что ему открывалось, умудряясь еще и сомневаться в этом краешком своего сознания и совсем не расстраивался, если в другой раз тоже открывалось ему под другим углом, совершенно иначе. Розанов глыба, но не монолит. Вся в кавернах от дождя, от воздействия влаги. Известняк, или как оно там называется. Он бы сказал, он в юности собирал минералы. Восприимчивость его и противоречивость – две стороны одной медали. Под минутным впечатлением он мог шагнуть на перекор не просто обстоятельствам, а самой судьбе. С чем боролся, то часто любил, и наоборот, что любил, то гнал, с тем боролся. Впрочем, это не относилось к семье. Любовь к детям и жене Варваре Дмитриевне, к другу, была для него абсолютной, была точкой отсчета. Сам говорил, все выросло из одной боли, все выросло из одной точки. А вот не буду ничего говорить о его семейной истории. И далее. Литературное и личное до такой степени слилось, что для меня не было литературы, а было мое дело. И даже литература вовсе исчезла вне отношения к моему делу. Личное перелилось в универсальное. Да это так и есть на самом деле. Отсюда моя неряшливость в литературе. Как же я не буду неряшлив в своем доме? Литературу я чувствую как мой дом. Никакого представления, что я должен что-нибудь в ней, что от меня чего-то ожидают. В другой раз, ставшая знаменитым, Литературу я чувствую как штаны. Не зря автора облаков в штанах» составляли с Розановым. Дескать, Маяковской было мнение, это одна из возможных розановских реализаций. Футуристы к нему определенно присматривались, особенно эго-футуристы. Знаете ситуацию? Ты не меня любишь, а свою любовь ко мне у Розанова по-другому. Он и любил, и любил при этом свою любовь, и не мог любить без любви к любви, тоже со всеми другими сильными чувствами и несильными тоже. Эгоцентрик из эгоцентриков, индивидуалист из индивидуалистов, он постоянно прислушивался к себе, И то, что слышалось ему в себе, его, в общем-то, радовало, как охотника радует добыча. А он всегда охотился на себя. У Розанова все через себя. Писать о нем надо тоже через себя, иначе с ним не совпасть, не соприкоснуться. В общем-то, о нем так и пишут. И даже те, кто претендует на так называемую «объективность», по-другому о нем не получается. Все, что не через себя, получается не о нем». Розанов ох, как непрост. Хотя писал он, в общем, доходчиво и хотел быть понятым. Но знаете, понять Розанова всецело в принципе невозможно. Чтобы постичь целиком Розанова, надо быть самим Розановым, причем идеальным Розановым, а реальный Розанов сам в себе с трудом разбирался, чем и был сам себе интересен. Да и нам тоже, во многом. Розанов произрек свою жизнь до предела. И это действительно страшно. Своей привычке записывать он оставался верен, даже когда уже физически не мог писать и шевелиться практически. Предсмертные, так называемые, последние мысли он задиктовывал дочери. Он излагал в словах свое умирание, буквально. Что он чувствует, умирая? Говорят, так поступал академик Павлов. Но Павлов ученый, и оставаясь им до конца, он выполнял свою смерть как работу. Последнюю работу в области экспериментальной медицины. Самое жуткое в розановском свидетельстве о своем умирании – это образность. И еще бытовая простота, обусловливающая сам акт говорения. «От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорее, некогда ждать, сейчас потухнет, пока она горит, мы напишем еще на рубль». Он умирал как единственный в своем роде писатель, в нищете и холоде, волей-неволей преодолевающий ту самую литературу. У него были непростые отношения с христианством. Он имел репутацию богоборца и одно время даже врага Христа. Если будем об этом, увязнем в пояснениях и оговорках. Перед кончиной он примирился с Христом и четырежды причастился. Нам никогда не узнать, знать нам это нельзя, ни нашего ума дела, что Он говорил на исповеди перед смертью. Важно, что Он говорил. И это последнее было обращено не к себе, не к людям и не в никуда. И хотя это никого не касается, кроме Бога и Его самого, кто знает... Из смертных никто. Не стоило ли это последнее, тайное, произреченное не под запись, дороже всего, что он написал за всю свою жизнь? Может быть, именно через это последнее, вопреки тому, как он сам это мог представлять, и осуществилось то, к чему иными путями стремился Розанов, Он ее окончательно превозмог. Литературу в кавычках – И без кавычек. А себе скажу, что я лет двадцать назад Розановым объелся. Такие встречаются, не я один. Но вот годы идут, и меня снова к нему тянет. Честно, не знаю, правильно ли это пытаться увлечь Розановым. Не лучше ли предостеречь от него? Кому надо, тот сам на него набредет. Всему свое время... И я далек от мысли, что данный текст должен вас приблизить к нему. Глыба и достаточно. Хотя нет. В отношении рекомендаций одна есть. Вот. Розанов, среди прочего, создал свой свод так называемой литературной матрицы. Его статьи о Пушкине Лермонтове Достоевском Толстом это надо читать. Ну и о Гоголе тоже только с поправкой на экстраординарность взгляда. Розанов считал Гоголя едва ли не личным врагом, околдовавшим Россию. Был бы суд над Николаем Васильевичем, и допустили бы туда Розанова прокурором, адвокатом Гоголя пришлась бы туго. «Что-то меня опять на Ленина потянуло. И Ленин как рентген», — писал поэт Вознесенский. «Ерунда!» «Розанов! Вот кто, что называется, просвечивал!» «Странно!» — поймал себя на мысли, что избегаю про него рассказывать. Столько можно было бы дать ярких картинок из жизни, а что-то останавливает, препятствует искушению. Наверное, потому что жизнь его может и не богатая, на внешний взгляд, яркими событиями, но вся состоящая из контрастных полос — В целом, похоже на какое-то странное художественное полотно с гротескно выраженным сюжетом. А я не хочу быть спойлером. О, как бы его передернуло от этого слова. Глыба и точка. Дальше уж сами. Заходите к нему, пожалуйста. Но только под свою ответственность. Он ведь может и не впустить...